Лялька, Лялька, Лялька, ну хорошо, хорошо, пожалуйста, давай звонить дальше. Номер какой? Опять, 5, 5 5 5 5 Здрасте. Скажите, вашего заместителя управляющего зовут, конечно, не Георгий Николаевич. Витька. Что? Именно Георгий Николаевич. Фитка, Фитка. Фамилию, фамилию спроси. Простите, пожалуйста, я фамилию забыл. Васюков? Вот точно, Васюков. Васюков? Васюков. По какому вопросу? Лялька, по какому я вопросу? Витька, ну, ну, по личному, по личному. Э -э -э, я по личному вопросу, да, по личному. Ну, спасибо, спасибо, до свидания. Лялька, мы спасены. Витька, я тебя готова расцеловать. Ой, что ты? Ну, что, что, что, я пошутила. Ну, и зря. Ой, Витька, неужели я его сейчас увижу? Витька! За мной! Пошли! Не помня себя от счастья, они побежали к троллейбусной остановке. Троллейбус пришел через пять минут, но нашим героям эти минуты показались вечностью. В троллейбусе они поминутно высовывались из окон, точно стараясь поскорей увидеть заветный дом, где работает Георгий Николаевич. Но, увы, с самого начала их постигла неудача. Георгий Николаевич оказался совсем не тем Георгием Николаевичем. Они обошли учреждений 15. В каждом был свой Георгий Николаевич, но не тот. Было чего впасть в отчаяние. Поэтому к двери кабинета 16-го Георгия Николаевича Ляля подошла без всякого энтузиазма. А в это время 16-й разговаривал по телефону. Да. Да, понимаешь, я без секретаря остался. Ну да. Слушай, если у тебя будет кто-нибудь подходящий, присылай. А с плановиками я обещаю тебе сегодня же поговорить. Да, позвоню. Ну, будь здоров. Будь здоров. Да-да. Николаевич, вы, вы, я знала, что я вас найду. Я была уверена, что я вас найду. Я тоже очень хотел вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий Николаевич. Садитесь. Георгий Николаевич, значит, вы объективная реальность. В общем, да. Ой, скажите, как ваша фамилия, а то я боюсь вас опять потерять. Моя фамилия Викторов. Викторов? Ой, если бы я раньше знала. Но важно одно, что я всё-таки вас нашла. Георгий Николаевич, я пришла к вам по двум причинам. Даже по двум? Да, первая у меня к вам просьба, я уверена, вы мне не откажете. Но ну, если это в моих силах. Это в ваших силах. Но вы знаете, что я хотела вам сказать? Если бы у меня не было просьбы, я всё равно бы вас искала. Ну да, ну... Чтобы сказать вам спасибо за старое. Ну, за сочувствие. За нереальную паутину. Ой, какой вы <свят> Ну, в чём же заключается ваша просьба? И вообще, как ваши дела? Узнавали насчёт заочного? Да, заочного вот что. Приём заявления ещё не окончен. Ну, так это же чудесно. ничего чудесного, как раз наоборот. Почему? Ну, потому что заявление принимают только от работающих в данной отрасли. И нужна об этом справка. Ну, а у меня такой справочки нет. Понял. И вы мне поможете? Это же в ваших силах. <смех> в моих силах. <смех> Я знала, что вы мне не откажете. Отдел кадров. Катя, а Зинаида в нет? Зайдите ко мне на минуточку. Да. А знаете... Это замечательно, что мы с вами снова встретились. Ага. Вы меня звали, Георгий Николаевич? Катя, это что ж такое? Ай-яй-яй, Катя, Катя, вы же обещали. Что я обещала? Вы обещали, что во вторник у меня будет новый секретарь, а сегодня уже пятница. Георгий Николаевич, но ведь я же не начальник отдела кадров. Ну, конечно, раз не начальник, значит, можно слово не держать.